подозрила неладное. Эдвард и Вернер вынуждены были забрать Миру и скрываться. ОТИ провели внутреннее расследование и быстро разобрались в ситуации. Им нужен Талос, но без помощи Вернера эта задача невыполнима, и люди Судзимы решили, что если изловят хотя бы Миру, то на нее, как на живца, смогут приманить или Вернера, или сразу Талоса. Вот почему все это время компанию Вернера искали ОТИ, полиция и сам Талос. «М-да уж, крутая каша заварилась», — только и сказал Ковальский, перебираясь через кучу ржавых труб. «И не говори», — девушка легко перемахнула через препятствие и пошла рядом. «Скажи, а кем ты себя ощущаешь? Все-таки роботом или человеком?» задумчиво спросил Винсент, выхватывая фонарем гроздья покореженных балок под сводом тоннеля. «Ты мне ответь, кем ты меня видел, не зная подробностей?» «Ну, «Конечно, человеком. Да, были какие-то мимолетные странности, но... Постой! Я помню, как мы ходили в магазин за кормом для парсука. На входе была рамка металлодетектора. И ты не звенела?» «Ну, «Разумеется, нет. Ты думаешь...» «Во мне стальной каркас и провода? Серьезно?» «А как еще?» «Нет, я слышал, что есть очень правдоподобная синтетическая плоть». «Черт, да я помню, как ты щеку рассадила у лепетовой со У тебя кровь была, а замерзшая соплюшка в носу. Я же видел!» «Все так, Ковальский. Это лучшее искусственное тело, созданное корпорацией на сегодняшний день». Во мне нет металла. Все, включая мозговой процессор, создано из биоткани. Во мне течет кровь, точнее, ее искусственный заменитель. В холод изо рта идет пар, что является сложной системой, воссоздающей человеческое дыхание. Есть потоотделение, а на морозе появляются, как ты их называешь, соплюшки. И прочие нюансы организма, свойственные девочке-подростку. Что? «Даже это?» Понимая, что разговаривает с искусственным интеллектом, Винсент все равно не смог назвать вещи своими именами. «Ты что, действительно хочешь это знать?» Мира очень по-человечески сверкнула на него глазами. «Да нет, это я так. К слову». «Физиологические процессы во мне не просто сымитированы, а выполняют необходимые функции. Мне нужно есть пищу и пить жидкость. За счет этого искусственное тело получает необходимое количество энергии. Другое дело, что я могу обойтись самой примитивной формой белков, жиров и углеводов. Но при этом лопаешь гамбургеры и запиваешь газировкой. Гастрономические нюансы — это скорее память той Мирославы Шмидт. Ты удивишься, я все-таки считаю себя ей. Но ведь настоящая внучка профессора умерла. Ты сама об этом сказала? С одной стороны, да, но... Вина, я понимаю, что это прозвучит нелепо. Я ощущаю в себе душу. Ковальский внимательно посмотрел на нее, но ничего не ответил, продолжая размеренно шагать, взбалтывая темную воду. Да, именно душу. По всем доступным человечеству источникам я изучала устройство Вселенной. Миллионы книг, научных работ и исследовательских данных были проанализированы моим мозговым процессором. Я пришла к выводу, что формирование Вселенной не могло возникнуть само собой, случайно. Это божественное проявление». Разбирая религиозные тексты и историю человечества, я все больше убеждалась в своем заключении. И только один вопрос не давал мне покоя. Кто я сама? Матрица моего сознания принадлежит той самой мире Шмидт, чья добрая душа, без сомнения, уже в чертогах Бога. Но, может быть, физическая смерть ее тела дала рождение чему-то иному? «Цифровой душе новой Мирославы Шмидт?» «А как ты думаешь?» — задумчиво спросил Винсент. «Талос тоже ощутил в себе душу или его божество безграничная власть?» «Не знаю, но, в отличие от него, я отвергаю саму возможность стать богом для людей, заполучив под контроль машины мира». «Почему?» «Звучит рационально, разве нет?» Мира грустно улыбнулась. Так никогда бы не поступила та мира, личность которая лежит в основе моего сознания. И ты, похоже, не услышал меня, Вин. Зачем мне власть? Это лишь продлит мое существование и не более того. Да, по людским меркам, существование невообразимо долгое, но не вечное. Век человека короток, но это лишь преддверие настоящей жизни, жизни вашего бессмертного духа. А что будет со мной? Примет ли Бог мою машинную душу?» Ковальский остановился и долго смотрел в глаза девушки. «Я не знаю мира. Я правда не знаю. Но мне кажется, что, вопреки всем религиозным догмам, у тебя действительно есть душа, не имитация программы, а настоящая, та, что делает нас людьми. И пусть теперь, зная, что ты робот, я по-прежнему считаю тебя человеком». «Спасибо, Вин. Для меня это очень важно». На глазах девушки блеснули слезы. Даже понимая, что синтезированная влага в уголках ее васильковых глаз лишь проявление сложных биотехнических процессов, бывший десантник ощутил внезапной поры в дружеске обнять девушку. Осторожно прижав миру к себе, он погладил ее по голове. «Жизнь – сложная штука, девочка. Уж прости за такую банальность, но, поверь, я видел таких дерьмовых людей, что впору усомниться, есть ли в них эта самая душа. Если ты так искренне веришь в Господа Бога, доверь ему решать, кто достоин его царства, а кто нет. Кто знает, может быть, в свой черед и ты войдешь туда». Кто мы, чтобы рассуждать о подобных вещах? Мира кивнула и, всхлипнув, вытерла рукавом лицо. Надо идти. Ты как? В порядке? Ковальский осмотрел миру с ног до головы. Одежда девушки была перепачкана и вымокла насквозь, но, учитывая обстоятельства, вряд ли можно было ожидать последующей простуды или недомогания. Да, нормально. Извини за минутную слабость. Идем. Впереди показалась очередная гермодверь. В отличие от первой, она была завалена разным строительным хламом. Пришлось повозиться, чтобы расчистить свободное пространство. Зато с ее запорами Винсент справился не в пример быстрее, чем с предыдущей. Оказавшись снаружи, Мира сверилась с картой коммуникатора. «Странное дело. Определенно, мы уже в сети коллекторов соседнего района, но то, что я вижу перед собой, имеет расхождение с планом. Большое расхождение». «Как сказать, вот этих двух боковых тоннелей тут нет. На карте только центральный. Я же говорила, что старые данные. Тем лучше для нас. Надеюсь, у Талоса тоже может не оказаться актуальных карт. С этим подземным хозяйством бес ногу сломит. Был у меня приятель, работал инженером городских коммуникаций. Так он говорил, в его работе это обычное дело». У одной службы на карте есть то, чего нет у других. И наоборот. Бардак. Так куда пойдем? Прямо или неучтенными тропинками? Давай в этот боковой. Мне он кажется вполне действующим. Видишь, на стене гнездо подзарядки недавно использовали. Пыли почти нет. Это технические дроны по тоннели туда-сюда мотаются. Значит, выход там есть. «Хорошо, пошли». Винсент снял с плеча автомат и снова затопал впереди. Фонарь он выключил. В коридоре, по которому они шли, было хоть и скудное, но все же рабочее освещение. Прямоугольники рыжих ламп выхватывали переплетение толстых кабелей и труп непонятного назначения. На очередном разветвлении спустя,